Съев пакет веганского фуда и запив его раша-колой, Маша врубила в очках дзен-аудио и за пару минут опять провалилась в сон. Прошла будто бы всего еще одна минута, и очки озарили Машины глаза ярким рассветом, сопровождающимся залихватским хохотом и ритмичными ударами какого-то инструмента. Надо было вставать. Заскочив в душ, попив голубого чаю, И наскорожива в первую попавшуюся фудину, Маша схватила торбу и выскочила из бокса в лифт. Неожиданно быстро, минут за 5, белообъект MV Drop 666 Drop 573 64 39 565 доехал до подбэйсмента и авторизовался на выход с лифтовой площадки. Народу кругом было немерено. Ещё в подъёмнике Маше пришлось потесниться. а на бейсмен-парковке вообще царило непривычное для 11 часов оживление. Какие-то объекты вытаскивали из букашей большие коробки с фудом и тащили их к лифтам. Другие прыгали в букаши и на мобики и куда-то быстро срывались. Маша, с третьей попытки заведя свой старый трехколесный мобик, выехала на стрит, который тоже был не по времени оживлен. Букаши, крупные и мелкие, коллективные и персональные, медленно, плотным потоком двигались в оба направления Народ на мобиках хаотично сновал между ними, то и дело запрыгивая на тротуары Проехав километра два, Маша попала в плотную кучу существ Кто был на мобиках, кто на своих двоих Чем дальше, тем толпа становилась плотнее Периодически из неё выскакивали люди, неся в руках или навьючившие на мобик тюки с фудом, питьём и химией. Пардон, пардон, то и дело раздавалось вокруг. Аккуратно, дайте протиснуться, кисы. Маша постепенно поняло, вокруг чего крутилась толпа. Впереди был вход в мегамаркет Sam Eternal. Толпа становилась всё плотней и динамичней. В конце концов, существо лет 50 с капной рыжих dreads врезалось в Машу, обрушив на него пластиковые боксы и беги. "Fucking staff!" завопила Маша. "Драйф отсюда взад!" "Sorry, sorry," отозвалось существо неожиданно вежливо. "Не заметила вас. Простите." Неуклюже собирающее рассепанные коробки и банки существо начало вызывать у Маши некоторую жалость. Смотреть вообще-то надо, примирительно ответила оно. Ну и что, народ так озверел? Вы что, не в курсе? продолжая собирать товар, прохрипело существо. Point Padayt на 30% упал, говорят, завтра наполовину упадёт. Отдышавшись, сосед по давке вновь навьючил на себя беги и затравлено взглянул поверх себя. Так доставка же есть, что толпится-то? спросила Маша. Не работает с вечера. Говорят, товара нет. Иногда привозят понемногу, но не больше 5 кг за раз. Жесть, как в войну. А говорят, война и будет скоро. Быдло опять возбудилось. Мы же его вроде в гробу видали. Легионерам нечем платить. Вообще неизвестно, что будет. Толпа вдруг начала быстро рассеиваться. Некое существо вырвалось из самого её центра, пришпорило Мобик и злобно прорычав, уроды двинуло по проезжей части, оказалось, чтоб закрыть. Маша, обрадовавшись свободе, припустила по проезжей, лавируя между медленно плетущихся букашек. Без четверти 12 оно вошло в зал заседаний адвертайзингового центра Моцарт и Рабиспьеро. По стенам уже расселись клерки и рекламщики, примерно одинакового унисексного вида, и Маша примостилась среди них. Постепенно вокруг стола начали размещаться члены совета директоров: огромный бородатый рыхлый тип в дамской шляпке с широкими полями, пара подростков в париках, один в жёлтом, другой в зелёном, затем младенец, которого внёс чернокожий здоровяк, балонка, пенсионер с палочкой. военная в пилотке. Перевели обезьяну, которая постоянно пыталась ухватить лапой кого-нибудь из окружающих. Вбежала и уселась на край стола differently abled существо, сразу замурлыкавшее себя под нос пи-пи-пи-пи-пи. Наконец, внесли и торжественно усадили справа от главного места жирную крысу. Гендерно-эйджевый видовой баланс у руководящего органа Моцарта и Робеспьера был практически идеальным. Правда, в прошлом году конторе пришлось судиться из-за того, что она исключила из совета одного differently ablet, который всё время мочился на заседаниях. Но интеграция десятка существ разных видов почти полностью восстановила репутацию компании. Минут 10 третьего в зал вошло Рабиспьера Эврика. Долгих предисловий наиболее раскрученное креативное существо московского рекламного мира не любило. Харю, голубчики, одарило оно собравшихся масляной улыбкой. Как это постаренькому, добрый денёк, ну так никакой он и не добрый, денёк этот наш. Жопа кругом, жопочка и срака. Вот так вот не наглядненьки. Итак, чтобы вы знали, мне ни от кого, ничегошеньки не надо. Контрактиков вообще не будет на ближайшие полгода, год, вечность. Хотите кушать, веселите мозги, мыслишки воробатывайте. Я и так от вас смоюсь скоренько. На хлебушек копеечку как-нибудь повымочиваю. Даже на хлебушек сы корочкой, причём даже натуральненькой. Но я была бы полной свинюшкой и соучкой, если бы не дало вам у мишек пораскидывать. Молчу. Думайте, думайте, мыслите. Существа вы мои, креативненькие. А 7D встав проделическую химозу спросил о имени младенца чернокожей здоровяк. Только же заключили контракт на 5 лет же вроде. Так. Ты не поняла, милая, растянула улыбку Рабеспьера. Контрактик есть, только понтики-тютю. Никто нынче не гарантирует оплату. Никтошеньки. Товар никому не нужен вообще, кроме того, что сейчас с полок сметают. А вот его-то рекламировать вроде бы и незачем. Пенсионер, с самого начала тянувший руку, обвешанную девайсами, начал говорить практически параллельно с Рабис-Пьера. "Господа, сколько уже было этих кризисов?" плавным тенором замурлыкал он. Нет заказов, значит, нет. Заморожены, значит, заморожены. Мы что, растратили все резервные средства? У нас что, вообще ничего нет за душой? Переждём месяц, ну два, и всё вернётся на своё место. Люди что-то покупают. Кто-то это что-то производит. Кому-то это что-то надо впаривать. Мы что, апокалипсис ждём? Ах, голубчик, скривился в полуулыбке председатель. Вот я вам сейчас отвечу «да», а вы в Global Amnesty отдолбитесь. Или мне первому придется, насчет ваших прогнозиков. В общем, кого-то из нас за религиозный фанатизм аннигилируют, а оно вам так уж надо. Хотя, Amnesty, не Amnesty, скоро, может быть, уже все равно. Вы думаете, я вот тут похихикывать вас собрала? Я же вам говорю «жопочка». Панику на улицах видели, толпы в маркетах видели… И я видела. Только я ещё слышала кое-что, кое-где. Сами знаете от кого. Жопочка-то в чём? Поинты могут вообще ничем стать, совсем ничем. Америкашечки могут взять его вот и сказать: "Я не я, лошадка не моя, не знаю никаких поинтов, не даём за них ничего". И приветики, голубчики. То, что кушать, гряться, освещаться надо, вам понятненько. Ладно, проживём как-нибудь. А вот что с легионерчиками делать? С суррогатными мамочками, с прислогой там, с логистиками. Говницом же зарастём. А главное, пока без суррогаток вымирать будем, нас быдло здесь перережет. Всех до единого. Медведи, между прочим, как вы знаете, в 100 км на новых букашках стоят с ракетками и прочей милефигнёй. А с юга муслики, весёленькие наши, с остренькими кинжальчиками. В зале повисла неловкая пауза.